Глава девятая. Погреб. Я туда не полезу. Даже слышать ничего не хочу. Сир Гриша в отчаянии развел руками. Уже минут двадцать он топтался вокруг меня и уговаривал спуститься в этот самый погреб. Погреб почему-то вырыли не возле дома, а на пустыре за площадью. Может, это был общественный погреб, общегородской. В погребе жили крысы, я их боялась. «Да ничего тебе не будет!» — в очередной раз начал Григор. «Они нападают поодиночке. Даже если она тебя грызть начнет, ты ее этим кинжалом быстро добьешь. За полчаса уровень сделаешь, и пойдем дальше». «Они мерзкие, и у них хвосты лысые. Не хочу, чтобы они меня грызли». У Гриши случился фейспалм. Кстати, выяснилось, что он совсем не Гриша, а Сережа. То ли Григоров, то ли Григорьев по фамилии. Ну да, Сергей как-то не звучит. Сережа оказался настоящей находкой, он был рерольщиком. Первым своим персонажем Хантом, он дошел до 42 уровня, но сменил его на Нуба Паладина. Как я поняла, во всем виновата девушка. Какая-то его подружка стала выяснять, где он пропадает сутками. Почитала рекламку и зарегистрировалась в игре, а потом застряла в Нубятнике. Хороший мальчик Сережа удалил своего перспективного Ханта, выбрал Паладина, как он сказал, лучший класс поддержки и пошел искать свою принцессу по яслям. Создатели игры, как всегда, наврали. Она была бесшовная, но не совсем. Бесшовность означала, что если ты идешь, идешь по дороге, то обязательно куда-то придешь. Не будет перегрузок локаций, лодочных пристаней, парящих в небе островов и прочих штук, маскирующих техническое убожество игрового движка. Все было честно, за исключением яслей. Ясли к большому миру не относились. Это были замкнутые мирки, в которых проходило обучение игре. Администрация говорила, что это позволит защитить нубов от террора высокоуровневых игроков и даст возможность постигать игровые законы в комфортных условиях. Сережа считал, что они просто экономят мощности. Ясли отсеивают две трети неудачников, которые не добираются дальше пятерки и вновь и вновь идут на реролл. Есть даже категории игроков, которые никогда не вылезали из яслей. Им и мы тут неплохо. В яслях можно выбрать класс, получить основы, профессий, есть даже свои данжи и турниры, название местного царя горы. Я старательно кивала, не понимая половины, но картина вырисовывалась невеселая. Ясли — это жопа. Из этой жопы не выбраться, пока не получишь десятый уровень. Тогда ты сможешь сесть на караван, который тебя отвезет в нормальный город. Как по мне, ясли — это очередная замануха». Выйдешь ты такая в нубских тряпках, а мимо тебя кто-то на бентли, в шубе на сотый уровень или в золотых доспехах от Картье. Сразу все ЧСВ сдуется. Примечание. ЧСВ – чувство собственного величия, а также те личности, которым оно ударило по мозгам. Конец примечания. Здесь детишек от такого берегут. Внубятники все в общем дерьме под названием ольховец. Одни чуть повыше, другие чуть пониже. Куда легче стать большой лягушкой в маленьком болотце. А потом и время убито, и бабки залиты. И бросать уже вроде как жалко. Похоже, социальные лифты стартуют здесь только с десятого этажа, а до него придется ножками. И как ты собираешься качаться? вывел меня из задумчивости Сережа. А по-другому никак нельзя, без крыс. По-другому ты уже профукала. Ну да, профукала. Гадская бабка. Оказывается, баба Нюра встречает всех новичков. Для мальчиков у нее еще и внучка есть. Магичка там же в дозоре. У бабки в избе стоит мини-пекарня, и она раздает свои посылочки абсолютно каждому, кто появляется в игре. Притащив пирожки первому адресату, игрок получает там еще одно несложное задание. И так по цепочке, оббегав весь городок, знакомится с его обитателями и достопримечательностями. Трактиром, торговой площадью, ратушей, залом гильдии и всем остальным. За каждое задание отсыпают немного опыта, и на них запросто можно набить второй уровень. А если нравится работать в деливере, то и третий. А с третьим уже можно выйти один на один на зайца и набирать опыт, убивая мобов. Примечание. Работать в деливере, в службе доставки, имеется в виду тот, кто любит много ходить пешком. Конец примечания. Мобы — это зверюшки, другие существа, чьи смысл жизни — быть убитыми и принести игрокам опыт, деньги и лут, то есть разные шмотки. Да, и зайца может выпасть не просто его шкурка, но ну и колечко с камнем, и даже топор и кольчуга. Но я понимаю с медведя. Сожрал он игрока, а топор не переварился. Но с зайца. Хотя обычные зайцы вообще загрызть не могут. Будем считать это игровой условностью. Вон, Серёжа, это не удивляет. А мне что, права качать? Но для меня этот путь закрыт. Сережа хлопал глазами, а потом ржал как конь, услышав, как я посралась с бабой Нюрой. Теперь моя репутация с городом, Просажена, Заданий мне не дадут ни на каком этапе цепочки. А старуху мне вообще лучше обходить стороной. Она на меня сагрилась и теперь будет кидаться, как на красную тряпку. При этом убить ее нельзя. Она не моб, а непись, не игровой персонаж. То есть часть самого города. Кроме нее тут есть еще стражники, тренеры гильдий, торговцы, ремесленники и еще куча народу для реалистичности. Городок как бы живет, а мы в него должны вписываться. А чтобы не выпендривались... Уровни у неписи запредельные. Конечно, тот же камнегрыз прихлопнет такую бабу Нюру и не заметит. Только кто его сюда пустят? Думаю, помня я сильно никчемности, в больших городах они ставят неписей на нож с особым удовольствием. Чтобы обойти цепочку и качаться самостоятельно, Сережа нашел мне крыс. Это были самые слабенькие мобы-вольховцы. Первый уровень. Сложение дохло, Хватает пару ударов кинжала. Босс подвала? Над определением я поржала. А зря. Оказывается, у каждой дыры тут есть свой босс. Крысиный король или попросту крыс, третьего уровня и потолще по выносливости, но с ним и драться не обязательно. Достаточно резать по одной его подчиненных. Я просила Сережу пойти вместе, но он не мог. Погреб был устроен по принципу данжа. То есть каждый игрок, попадая внутрь, оказывался в своей личной индивидуальной копии подземелья. Если мы зайдем с Сережей, то нас раскидает в параллельной вселенной, и мы уже никогда не встретимся смахнула слезку. «Шучу. Толку от этого никакого не будет. У него будут свои крысы, а у меня свои. Вместе в данже можно зайти только находясь в одной группе. А ту группу, в которой он уже состоял, Сережа распускать не хотел. Даже при мысли об этом боязливо дергался. Видимо, там состояла та самая принцесса, ради которой он отказался от карьеры и пошел на дауншифтинг. Ну да, зайдет она такая в игру, а группы нет, и верный паладин неизвестно где шляется». Не завидую Сиру Гею, то есть Григору, конечно. Серёже было 23. Он закончил какой-то инженерный вуз, мечтал о работе в крупной корпорации вроде Мостеха, а сам пока чинил гаджеты под лестницей в торговом центре в ново -Огарёво. Приехал из еп Поступил на бюджет, снимал однушку размером с мою гардеробную и был полон оптимизма. Играл Серёжа с очками-перчаткой, но собирался взять в кредит полный сьют и делать карьеру в виртуале. И вовсе не на стримах. На своем ханте он за месяц поднимал на луте не меньше половины дохода от мастерской. Взял себе специальность охотника, сдирал шкуры со всякого зверья и сдавал их мастерам. Вывести в реал местное золотые было не проблемой, биржей заведовала сама администрация игры, а курс был покрепче, чем у рубля. Из-за рерола его планы захромали, но Сережа вроде не переживал, а я за него и подавно. Я представилась Светланой. Провинциалам нравятся простые имена. «Студентка» изучая искусство, какое не сказала. Недавно рассталась с парнем, знакомые посоветовали игру как средство от депрессии. Сережа смотрел то сочувственно, то покровительственно, а то и заинтересованно. Я вела себя скромно, как на открытках пин-апа. Что снубки возьмешь? То тут натянется, то там сверкнет с непривычки. Проникшись, он даже дал кинжал, чтобы бить крыс с одного удара. Сразу было видно, что это оружие не чета моей сырорезки. Неплохой кинжал охотника, 284 из 300, плюс 6 к урону, плюс 10% к шансу нанести критический удар. Я сразу же отправила кинжал в основное оружие, и он возник у меня на поясе, но к крысам все равно не пошла. — Ладно, — сдался Сергей. — Давай я тебя завтра с ребятами познакомлю. Если захочешь, вступишь к нам в группу. У нас все хотят прокачаться поскорее, и если щелкать не будешь, быстро с нами отсюда свалишь. А сейчас мне пора, заказы стоят. Он быстро кинул предложение дружбы, и я занесла его в свой френд-лист. Пока там одно имя. Паладин растворился в воздухе, и я осталась у подвала одна. Мариэль, первый. Макс? Мегакиллер из ада, пятый. Че? Мариэль, первый. Где погреб с крысами, знаешь? Мегакиллер из ада, пятый. Не тупой. «Мариэль, первый!» «Вот я рядом с ним стою!» «Мегакиллер из Ада пятой!» «Сиськи загорело «Мариэль, первый!» «Ой, отстань, у меня полчаса только!» «Мегакиллер из Ада пятой!» «Подгребаю!» Все это время я перекидывалась смс-ками с Максом. Здесь для этого даже телефон доставать не нужно. Макс сказал, что ему 30, и я сразу поняла, что он малолетка. Для таких 30 все равно, что дохера. Он тоже был рерольщик, причем неоднократный. Создавал новых персонажей, потом бросал их и начинал сначала. Макс знал песочницу лучше, чем прыщики на своей физиономии, и это меня заинтересовало. Мне был нужен проводник. Словарик Мариши «Биржа – прогрессивный удобный способ обмена игровой валюты на реальную и обратно. Курс, как и на самой настоящей бирже, определяется спросом и предложением». Игроки подают заявки на то, какую сумму они хотят вывести, либо наоборот купить. Как только на бирже появляется лот, устраивающий их по цене, сделка фиксируется. Так в Дороге Славы уничтожили черный рынок, а заодно спасли курс местного золотого от инфляции. Жаль, что в яслях биржа не работает. Репутация. Хорошими делами прославиться нельзя, но только не в игре. Здесь каждый поступок измеряется и взвешивается на весах репутации. Репутацию можно поднять с конкретным неписям, а можно с целым городом. Награды служат вкусные квесты, доброжелательные отношения и даже снижение цен в магазинах. Но если ведешь себя плохо, перед тобой закроются все двери. Хотя нет, не все, но об этом позднее. Паладин. В Дороге Славы одна из веток раскачки класса Жрец, как ни странно. Паладин – один из самых сложных и перспективных классов. Он сочетает высокую выносливость с возможностью наносить урон, может накладывать усиление с помощью благословения и даже лечить, в том числе и самого себя. За такую разносторонность приходится платить медленной и сложной раскачкой. Многие способности паладина получают вне основной карты навыков, выполняя классовые квесты на службе у игровых богов. Реролл – удаление персонажа и начало игры новым. В «Дороге славы» персонаж привязывается к паспортным данным игрока и создание мультов – дополнительных персонажей, Считается нарушением пользовательского соглашения и карается банном. При желании персонаж может привязываться к биометрическим характеристикам игрока, но пока это не обязательное требование. Рерольщик тот, кто пошел на рерол создание нового персонажа. Причины могут быть разные: захотелось поиграть новым модным классом, совместная игра с другом, подругой. Персонаж получился неудачным по характеристикам, или игрок попал в безнадежную ситуацию. Рирольщики отличаются от нубов тем, что еще на самых низких уровнях знают игровые правила и возможности. В играх, которые существуют достаточно давно, рерольщиков в яслях больше, чем настоящих новичков. Класс поддержки. Игровой класс, который предназначен не для ведения боевых действий, а для усиления других игроков. Такой игрок может либо на время поднимать у других игровые характеристики, либо восстанавливать жизнь или ману. Такие игроки могут проявить себя только в группе, но при этом делают ее значительно сильнее. Обычно востребованы, потому что игровой процесс за классы поддержки считается менее увлекательным, и таких игроков меньше. Квест. В буквальном смысле слова «приключение». Игровое задание, которое обычно выдается неписям. В награду за выполнение квеста игроки получают опыт и… или различные предметы. Чем сложнее и разветвленнее квесты, тем больше награда. Легендарные квесты меняют всю структуру игрового мира и запускаются обычно перед глобальными обновлениями игры. Босс. Самый сильный моб в локации, который обычно обладает специальными боевыми навыками и которому помогают мобы помельче. Убить босса намного сложнее, чем простого моба того же уровня. Зато и награды с него значительно выше. Именно с боссов могут выпасть по-настоящему редкие и дорогие предметы. Убийство таких мобов Часто становится заданием в игровых квестах. «Хант» — от английского «хантер» — «охотник». В «Дороге славы» это не класс, а профессия. Охотник может получать из мобов различные ингредиенты — шкуры, кости, зубы, желчь и так далее, что делает саму охоту намного прибыльнее. «Лут» — все, что падает из мобов, когда их убивают. Чаще всего это деньги, иногда различные предметы. С точки зрения игровых условностей, деньги и предметы попадают в желудок мобов вместе с жертвами. Хотя чаще всего состав лута обычной логике не поддается. Представители некоторых профессий, например, охотник, могут получать с мобов различные части их тел – шкуру, шерсть, желчь и так далее. Все это может идти на изготовление оружия, амуниции или эликсиров.